Глава восьмая. По идее, в тот момент моя жизнь должна была пронестись перед глазами, а коленки подогнуться. Но этого не случилось. А все потому, что я узнала голос. Я попыталась выкрутиться, но Рома, а это без сомнения был он, прижал еще сильнее, больно сдавив мне грудную клетку. «Повторяю, Катерина». «Будь хорошей девочкой и перестань рыпаться!» Снова раздался шепот над ухом. Я, конечно, разозлилась, но дышать хотелось, а то, что он не отпустит, пока я не успокоюсь, не сомневалась. Я перестала дергаться и расслабилась в руках этого негодяя. Хватка сразу стала чуть слабее. «Умница!» Снова уверенный шепот. «Теперь внимательно слушай. Я сейчас убираю руку от твоего рта, и мы молча идем к тебе в квартиру. И без фокусов. Иначе вместо твоего жилья мы поедем туда, куда я решу, и уже с кляпом во рту. И если поняла, кивни». Я кивнула, насколько это оказалось возможно. А в душе потихоньку зарождалось волнение. Первой мыслью, когда я поняла, кто меня схватил, Была, что это шуточки такие. Мужчина напугать просто решил. Но чем дальше, тем отчетливее я понимала, что здесь весельем и не пахнет. Да и Рома слабо представлялся таким шутом. А вот наемным убийцей вообще запросто. Хотя, если бы хотел убить, уже убил бы. Я усилием воли заставила себя не выяснять отношения, а делать то, что он сказал». Почему-то не сомневалась, что Рома не бросает слов на ветер и обязательно исполнит то, чем мне грозит. Мужчина убрал руку от моего рта, осторожно отпуская меня и сразу же беря за локоть. «Пошли, только тихо», — снова повторил он. Конечно, было желание заорать, треснуть ему между ног, побежать со всей дури в подъезд, но я понимала, что это его только разозлит. а шансы на то, что я смогу сделать задуманное, ничтожные. Ладно, в конце концов, может, ничего страшного. Может, он снова по Валерину душу, а не по мою. Да, я малодушно мечтала, чтобы страдал Валерий а не я. Я же в конце концов ничего плохого не делала. Денег ни у кого не занимала, с работы никого не выживала. Я относительно хорошая девочка Катя». Мы зашли в подъезд, и уже там, при свете тусклой лампы, я позволила себе глянуть на мужчину. Он выглядел абсолютно спокойным, но я понимала, что он сосредоточен сейчас, как хищник на охоте. «Смотри под ноги!» – процедил сквозь зубы Рома, даже не поворачиваясь ко мне. Я фыркнула, увлечённая в подсматривании, и до квартиры больше не оглядывалась. Открывая дверь, замешкалась. «Пока мы в подъезде, есть призрачная надежда, что я могу вырваться. Когда мы останемся вдвоем в квартире, эта надежда улетучится». «Даже не думай», — тихо и спокойно сказал Рома, видимо, заметив мое замешательство. Я собралась. В конце концов, я оставалась с ним наедине. Если бы он хотел со мной что-то сделать, то вряд ли бы повел в квартиру. «Хватит накручивать себя». Я вздохнула и открыла дверь. Рома четким движением толкнул меня в прихожую и зашел следом, защелкивая замок. — Вот ты и попалась, Катя! — мелькнула подлая и страшная мысль. Я включила свет в прихожей и повернулась к моему похитителю. — Что это значит? — зло процедила я. — Раздевайся и пошли в комнату! — спокойно ответил Рома. «В смысле? Раздевайся!» Задохнулась я от возмущения. Мужчина раздраженно выдохнул. «В смысле, куртку и обувь скидывай? Что же ты все во мне, насильник, это видишь?» Искренне изумился Рома. Я фыркнула, смутившись. Каюсь, не о том подумала. Но кто его знает? Зачем-то он затащил меня в квартиру, а других вариантов зачем не возникало. Мы прошли в комнату. Рома жестом указал, чтобы я садилась на диван. Назло ему хотелось остаться стоять, но я не выдержала такого взгляда и раздраженно села. «Ты мне объяснишь, что все это значит?» Вновь призвала я к ответу мужчину. Рома молча задернул шторы в комнате. Как в криминальных фильмах, когда человека хотят убить и делают все, чтобы не было свидетелей. Затем так же молча сел в кресло, уставившись на меня. «Что же тебе спокойно не живется, Катя?» Рома. Утро началось со звонка. Звонил рабочий телефон, и я поморщился. Хотел отдохнуть, съездить за город на рыбалку, отключив мобильники и утратив связь с миром. А работать не хотел. Вообще я устал. Как то морально. Произошло перегорание. Если раньше любая работа вызывала прилив адреналина, то сейчас казалось только раздражение. Да, в принципе, все в жизни вызывало раздражение. Даже вчерашняя блондинка в баре, пытавшаяся затащить меня в кабинку туалета, а вместо жаркого секса была послана на три буквы. Жизнь вокруг меня состоит из шлюх, наркотиков, оружия и денег. И если первое и второе не интересовало никогда, то оружие и деньги только сейчас перестали быть для меня специями в жизни. Приелось. Перенасытилась. Нужен отдых. Но не брать трубку с рабочего телефона — это портить репутацию себе. Поэтому, снова поморщившись, я ответил. Голос в трубке назвал время и место, где мы можем встретиться. Я посмотрел на часы. Оставалось три часа до встречи. Можно сходить в спортзал или в тир. Постояв под душем, я понял, что ни туда, ни туда не хочу. Поэтому, надев поводок на Стива, своего немецкого друга, я отправился на пробежку. Нужно переключаться на физическую усталость в мышцах, чтобы перестать хандрить. Если дело будет скучным, просто откажусь, сославшись на занятость, а сам поеду на рыбалку. А так как я не помню в последнее время интересных дел, не сомневаюсь, что сегодня вечером мы вдвоем со Стивом будем жарить рыбку на костре. После пробежки ко мне вернулись уверенность и спокойствие. Я собрался, покормил овчарку, потрепал по голове и отправился навстречу. Зайдя в кафе, я поморщился. Ну что же они как дети-то, ей-богу! Все как один насмотрелись шпионских фильмов. И сидят в уголочке в солнечных очках, уткнувшись в мобильник. Я сел напротив. Попросил милую официантку с длинными ногами чашечку кофе и уставился на сидящего человека. Тот молча протянул конверт. «Я как экстрасенс должен угадать, что там?» В изумлении поднял я бровь. Мужчина напротив закашлялся, но начал говорить. Мой начальник хочет кое-кого проучить. Надо доступно объяснить, что нельзя переходить дорогу важным людям и тем более оскорблять. Желательно сделать это таким образом, чтобы было много следов, напоминающих о месте человека. А также сообщить о долге в миллион рублей, которые нужно вернуть через неделю. Долг через вас пусть отдает. Я вздохнул. Неинтересно. Банально и скучно. Я что, один такой в городе? Да у больших людей должна быть кучка прихвостней. Дело-то плевое. Ради интереса я открыл конверт. Первым позывом было сказать, что женщин я не трогаю. Но присмотревшись, захлопнул рот. Мозг начал судорожно соображать. Не знаю, почему наняли стороннего человека, но знаю, что если я откажусь, то не откажется кто-то другой, менее принципиальный. «Цена вопроса?» — спросил я невозмутимым голосом. «Мужчина напротив, на салфетке, написал мне сто тысяч плюс двадцать процентов от долга, когда вернет. Нормальная цена за ерундовое дело. Будь здесь мужчина, я бы даже на рыбалку успел после задания. Но здесь не мужчина». «Здесь, мать твою, наглая брюнетка, которую последний раз я видел сидящей на бетонном полу подъезда с перепуганными глазами!» «Я согласен», — ответил я, коря себя за неразумное решение. «Какое мне до нее дело? Хрен с этими деньгами! Что я с репутацией потом буду делать? Выкручиваться-то как?» Решив, что подумаю об этом позже, взял конверт. Хотя прекрасно знал и адрес, и девушку. Заказчик, а точнее его приближенный, встал из-за стола, скомкал салфетку с суммой и убрал в карман. Наверняка сожжет ее на улице. Я ухмыльнулся. Идиот. Катя, я пыталась осмыслить вопрос Ромы, и не получалось. В смысле спокойно не живется? «Мне вообще отлично живется!» «Ты о чем?» Спросила я, вставая. «Сядь!» Спокойный уверенный голос, от которого мурашки по коже. «Но я тоже, знаете ли, натренирована!» «Я тебе не собака! Я чаю хочу!» Огрызнулась я. «Села я, сказал!» Уже на интонацию страшнее отозвался Роман. Я показала ему средний палец и пошла на кухню, ожидая, что мне сейчас за мое поведение прилетит хук слева. Но сзади послышалось спокойное. «Если сейчас уйду я, придет кто-то другой, который тебе твой средний палец сначала сломает, а потом в задницу засунет. Но это уже будет не моя проблема». Рома встал и спокойно пошел к входной двери. «Вот мне бы радоваться, что он уходит». Но я пятой точкой почувствовала, что все, что он сказал, правда. А мне мой средний палец дорог. Я им часто пользуюсь. Хотя стоило бы реже. — Рома, стой! — окликнула я парня. Он лишь ухмыльнулся. — Я не собака. Вернул он мне мою фразу. — Да что ты обиженку включил? Решила взять его на понт. Он лишь с улыбкой покачал головой. «Снова не то, Катя!» Я со злости топнула ногой. «Ладно, извини, я хочу тебя выслушать!» Мужчина остановился, как бы раздумывая над моими словами. «Ну, конечно, не искренне, но не хотелось бы зря сюда тащиться!» Он вернулся в комнату, сев в кресло. «И мне чаю сделай!» «И бутерброды! Я голоден, расстроен и зол!» Так что в твоих интересах, чтобы бутерброды были вкусные, чай крепким, а сама ты — образец смирения и послушания. И если с первыми двумя пунктами я справлюсь без проблем, то, боюсь, с последним может возникнуть проблема. Смирение и послушание — антонимы моей жизни. Но я могу притвориться, по крайней мере, пока не узнаю, что происходит».